Глава 25. Во дворце короля ждали с нетерпением. Не успел догабер сменить дорожную одежду, посетить купальню и узнать самые свежие новости, как ему принесли списки срочных визитов, награждений и подарков. Секретарь коротко докладывал по каждой бумаге, требующей подписи или резолюции. Рядом сидели песцы, готовые моментально сделать копии распоряжений и указов, запечатать в конверт или свиток и отослать маг почтой или передать глашатую для объявления на улицах столицы. Еще один деликатный вопрос, Ваше Величество. У секретаря порозовели скулы, и Дагобер удивленно поднял брови. Что могло смутить его верного слугу? Лорд Терил немедля подал свиток и потупился. Король бросил взгляд на заголовок и стиснул зубы. Он так старался пропустить день рождения невест, он полагал, что без его присутствия восемнадцатый день рождения девушек прошел тихо, и все забыли об этой дате. Но нет. Юные леди обрадовались его возвращению, а их родственники поспешили предоставить список желаемых подарков, начав его с колье, драгоценное с камнями высшего качества, и закончив замок в долине. Ему не хотелось никому ничего дарить. Хотелось быстрее привести себя в порядок, открыть окно и навестить ту, о которой он мечтал эти долгие месяцы. Увы, пришлось заниматься бумагами, отдавать распоряжения о подготовке праздничного пира, а потом натягивать парадный камзол и вручать невестам давно заготовленные подвески с аквамаринами и гелиотропами в скромном бриллиантовом обрамлении. На вручении подарков еще одна девушка пожелала уйти, причем не замуж, а в обитель света. Задерживать будущую жрицу король не имел права, да и не собирался. Приданная леди Марцеллы отправилась с ней в храм, там ему найдут применение. «Шестнадцать!» звездочет как обычно появился неслышно и пыхнул вишневым табаком из своей любимой трубки недурно ваше величество жанлис хмыкнул дагобер радуясь старому другу и тут же подколол его ты все же нашел примету а зачем мой король вы и сами неплохо справляетесь лукаво улыбнулся старик король покачал головой но не стал спорить проводив последнюю невесту к дверям детского крыла Дагобер демонстративно зевнул и поспешил к себе. У него, наконец, появился шанс увидеть Радмилу. В домике капитана Тулана царила непривычная суета. К началу лета из леса приехали молодые волки поступать на королевскую службу. И часть из них заглянула к родичу на огонек. И повод был замечательный. Старшей дочери капитана исполнилось 18 лет. Теперь за ней можно было официально ухаживать. Почтительные сыновья клана и спросили дозволения у отца Магички и преподнесли ей свои подарки. Мелочи – нож с костяной рукоятью, заколки из полированного рога, деревянные гребни, выделанные беличьей шкурки. Такие подарки в лесу назывались «дар намерения». Волки сообщали девушке, что будут добиваться ее благосклонности. А она – Вольна была принять все гостинцы, ничего и никому этим не обещая. Впрочем, рада чужими чувствами никогда не играла, поэтому дары не приняла. Зато их со смехом сгребла Карина. «Не печальтесь, мальчики!» – хихикнула младшая леди Тулан. «Я все это сохраню до своего дня рождения. Не придется еще раз время тратить». Парни смущенно пожали плечами, но никто свой дар назад не забрал. оборотница была хороша А год пролетит быстро. Капитан покачал головой, но тоже не возражал. Дочери растут, глядишь, и младшая свое счастье найдет. А он присмотрит, чтобы из молодых волков вышел толк. Снежана же мыслями ни с кем не делилась. Зато жестами и несколькими словами в блокноте пригласила гостей задержаться на вечерний костер. Волки охотно согласились. Кто же откажется от куска мяса и глотка сидра в хорошей компании? Так что, когда черный ворон бесшумно спланировал на высокое дерево в саду, семья и гости капитана сидели у огня, жарили мясо, смеялись, передавали по кругу ломти хлеба и кувшины с медовым напитком. Король переступил с ноги на ногу, удобнее устраиваясь на ветке так, чтобы видеть раду. Магичка смеялась, потряхивая волосами, с аппетитом откусывала мясо, а потом что-то говорила мужчинам, которые не сводили с нее глаз до габеру понадобилось не более получаса чтобы понять по какому поводу посиделки день рождения его черноволосой колдуньи восемнадцать ворон еще потоптался на ветке понаблюдал за оборотнями изучил столик с подарками а потом так же бесшумно как прилетел снялся с ветки и полетел в сторону дворца огонь погас гости ушли. Родители отправились спать, Карина помогла донести до комнаты охапку подарков. Радмила уже расчесала на ночь волосы, переоделась в сорочку и вдруг решила проверить, точно ли погас огонь в саду. Можно было просто дернуть ниточку магической охраны, но это же не интересно Накинув на плечи шаль, девушка вышла из дома, убедилась, что угли хорошо залиты водой, Теплый ветер шелестит листвой, а ей совсем не хочется возвращаться в спальню. Можно ведь присесть на скамеечку под деревом, прикрыть глаза, послушать ночной город. Не лес, конечно, но и тут бывает интересно. Шорох крыльев она расслышала, когда уже собиралась возвращаться в спальню. Распахнув веки, рада поймала краем глаза темную птичью тень, пикирующую сверху. Но вскрикнуть или прикрыть голову руками не успела. А потом ей на колени упал тяжеленький золотой браслет. Камни в нем блеснули гранями в тусклом свете луны, а за спиной раздался знакомый голос. «С днем рождения!» У девушки от волнения перехватило горло. Пришлось сглотнуть, возвращая себе способность мыслить и говорить. «Спасибо! Не ожидала вас увидеть, милорд! Как вы узнали, что у меня день рождения?» Подслушал, признался ночной гость. Радмила повела плечом, не то удивляясь его откровенности, не то пугаясь того, что за ней наблюдают. У Дагобера не находилось слов. Он, самый красноречивый король Индерии, не может выразить свои чувства, не решается рассказать, как скучал вдали от возможности просто увидеть эту девушку. Тряхнув головой, он решил действовать. Поймал узкую ладонь, поднес к губам и... Взлетел, яростно взмахивая крыльями. Спонтанный оборот. Может и правильно. Ловушки на его любимых крышах убрали, но береженого светлые берегут. Незачем кому-либо знать, что подарок королевы Тифании нашел свою хозяйку. Лорд Ворон улетел, не сказав ни слова, и ради стало грустно. Как же так? Пропал на два месяца, чтобы появиться на полминуты. Но долго переживать и грустить магичка не умела. А вот думать и анализировать любила. Отец вчера говорил, что королевское посольство вернулось на днях из нетрока спустя два месяца после отъезда. Капитан Тулан объяснил этим, почему запретил своим девочкам приходить к нему на службу. Во дворце суета с посольством приехали чужеземные гости, и посторонних на территорию не пускают, своим тесно. Может быть, лорд Ворон служит в свите короля? и потому не может распоряжаться своим временем. Что если он ездил с этим посольством, и потому не появлялся так долго? Тут свежий ветер шаловливо дернул шаль, и рада поежившись, побрела в дом, крепко сжимая подарок. Карина уже спала, за ее ширмой было темно и тихо. Маленький ночничок мягко сиял у изголовья кровати магички, словно поджидал ее. Девушка повесила шаль на стул, забралась под одеяло и перебрала звенья браслета, стараясь получше рассмотреть подарок. Какая тонкая работа! Рада подняла украшение повыше и удивленно посмотрела на камни. Они ведь были прозрачными! Вот только что! Словно горный хрусталь в ее кольце-визоре. А теперь налились теплым шоколадным цветом. Однако стоило повернуть украшение и камни стали фиолетовыми. Как так? Почему? Она мысленно перебрала драгоценные камни, меняющие цвет. Турмалин? Нет. Тот бывает красно-зеленым, реже зелено-лиловым. Александрит? Тоже нет. Там идут оттенки фиолетового и красного. А тут камень коричневый, словно в цвет ее глаз, как раухтапаз. Но стоит повернуть, отливает лиловым, как фиалка. Девушка погладила шелковистые камни и вспомнила вдруг, как отец рассказывал бабушке, что в первое время у нее, Рады, были фиолетовые глаза. Не голубоватые, как у всех почти младенцев, а лиловые. А потом стали обычными карими. Наверное, фиолетовые глаза – это красиво. Вздохнув, Радмила укрылась одеялом, сунула браслет под подушку и собралась спать. Завтра занятия в академии, нельзя опаздывать. И все-таки, как хорошо, что лорд Ворон снова в городе.